Встретимся в суде. Был у меня один знакомый бизнесмен. Все у него было хорошо. Семья, ребенок, успешный медицинский стартап с капитализацией в несколько десятков миллионов долларов. Потом что-то случилось, и он начал выкладывать в запрет бук историю развода с супругой и распила ребенка. Супруга за словом в карман не полезла и начала отвечать. Через несколько месяцев конфликта наш герой совершил поступок, который привел его к тяжелым финансовым последствиям. Он взял дочку, вывез ее в Грузию и стал писать радостные посты о том, что его жизнь наконец-то наладилась. Супруга втянулась в войну, привлекла журналистов и юристов. Наш предприниматель как мог отбивался в соцсетях. «Вы меня называете похитителем, а я очень люблю свою дочь, провожу с ней все свободное время, мы развиваемся, матери ее не отдам». Мозг предпринимателя нарисовал картину, сильно далекую от реальности. Мол, по российским законам, ему разрешат встречаться с дочерью пару раз в месяц и лишат всех возможностей быть хорошим отцом. Я тоже прошел через развод, и не могу согласиться с мнением коллеги. Мне никто не запрещает встречаться с дочерью столько, сколько я хочу. Наш герой приводил и другие аргументы в пользу побега. У него нет вредных привычек, У него больше денег, а значит, в этой ситуации он более правый, более достойный родитель. Мнение о дочери, естественно, никто не спрашивал. Война длилась больше года. Обе стороны вынесли весь ссор из избы — переписки, фотографии и прочее. Затем супруга выиграла суд и добилась экстрадиции ребенка, а папа продолжил писать в соцсетях о нелегкой судьбе отцов в России. Естественно, за всем этим конфликтом наблюдал совет директоров компании, в которой работал наш герой. Дяди в пиджаках быстро поняли, что им не нужен генеральный директор, у которого в семье бардак. Почему? Потому что такие разборки сильно вредят репутации компании. На следующем совете директоров нашего бедолагу отодвинули от управления. Мое субъективное мнение. Он получил волчий билет. Какое-то время он не сможет открывать бизнесы, потому что инвесторы, которых интересуют инвестиции в стартапы, не захотят связываться с подобными историями. Можно, конечно, сменить регион, но это колоссальные расходы времени и энергии. Все придется начинать с нуля. Пройдет 5-10 лет, все, конечно, забудется, но эти 5 лет будут очень тяжелыми. Вместо того, чтобы строить успешный бизнес, вывести его на IPO или продать стратегу, наш герой на фоне обиты страхов направил все свои ресурсы на бесполезную войну. У меня в окружении много таких историй. Я всегда говорю своим друзьям и знакомым одну и ту же фразу. «Ребята, договаривайтесь, бесполезно воевать. Вы все равно придете к мирному соглашению». Но язык, логики и цифр не работает. Меня просто не слышат, и это нормально. Знакомые говорят, «Да иди ты со своими советами. Я застукал жену в постели с любовником. Пока я пахал на работе, эта сволочь развлекалась. Теперь она ничего не получит. Ребенка отожму, и имущество заберу». Ситуация типовая. Люди часто проживают свои эмоции не напрямую, а через переживания. Они их отыгрывают и проживают через действия, направленные на разрушение друг друга. Здесь главным движущим фактором выступает обида. Что такое обида? Обида — это чувство, которое возникает тогда, когда не удовлетворена важная потребность. Например, потребность в принятии, в признании, в уважении, в ценности, в значимости. И измена — яркий пример неуважения. В обиде есть желание. Я хочу быть важным, ценным, избранным и самым ценным. Когда человек изменяет, он показывает, что ты для меня не настолько важен, потому что есть еще кое-кто, кто для меня оказался тоже важным. Попытки делить имущество, и тем более детей, действуют на ребенка разрушительно, особенно если он маленький. И люди все равно не прощают обиды. Имущество поделили, детей поделили, а обиды остались. Многие понимают, что война вредит кошельку, но все равно игнорируют логику и идут воевать. При разводе я всем своим друзьям даю два телефона. Первый – психотерапевта, которому они идут на проработку негативных мыслей, а второй – юриста-переговорщика, задача которого заключается в минимизации вреда от развода с точки зрения финансовых вопросов. Пока владелец капитала лечит своих тараканов в кабинете психотерапевта, Медиатор в это время бегает и договаривается с супругой, которая тоже может быть в это время злой. Часто вторая половинка оказывается недоговороспособной, и дипломатия не срабатывает. Женщина мстит мужчине. Через эту месть она пытается переработать свой гнев. Она его, конечно, проработает, но прощение все равно не наступит. Базовая потребность в уважении от этого не насытится. Можно, конечно, позволить супруге отомстить и тем самым сделать конфликт более управляемым. Но есть и другие варианты. В таких случаях может помочь парная психотерапия. Есть примеры, когда люди приходят на парную работу решать конфликты в тот момент, в который они уже решили расстаться. Оба супруга понимают, что вместо того, чтобы друг другу глаза царапать, выгоднее пойти и напрямую поговорить в кабинете и выяснить, кто из них прав. Моему знакомому стартаперу я бы порекомендовал позвонить супруге и сказать ей, «Ты знаешь, дорогая, я боюсь, что ты мне дашь видеться с ребенком всего два дня в месяц. Я боюсь, что я вообще из нормального отца превращусь в воскресного папу». Да, это сложно и больно, но это могло бы сработать. Возможно, она ответила бы так, «Слушай, а чего ты боишься? Я тебе даю слово, что ты можешь свои 3-4 дня в неделю забирать дочь к себе».